Четыреста сорок второе. Матерь Агни-йоги. Даже вопреки неотрицаемым фактам, темные пытаются внести яд сомнения и недоверие к тому, что свершается рукой владык Надо и это учесть, чтобы не поддаваться их вношениям. Печальная их участь. Ожидание пусть будет уверенным, ясным, радостным, но спокойным.